Глава девятнадцатая. Первый сбитый. Комсомольца Амелина. Мы получили приказ перелететь ближе к линии фронта. На подходе к новому аэродрому самолет Амелина вошел в штопор. Я похолодел. Быстро оглянулся, не сбил ли его противник. Нет, врага не было. В ту же секунду Амелин выровнял машину. Мы благополучно приземлились. Я подошел к Лене. «Что с тобой случилось?» Он поморщился. «Судорога ногу сводит». Давно не было приступа. С утра перемогался. Во время задания обычно ничего не чувствую. А тут так свело, что думал дух вон. Ну и стойкий же ты парень, сказал я, пожимая ему руку. Как бы Леня ни был болен, он не оставался на земле, если товарищи летели в бой. Наутро Амелин поднялся в воздух прикрывать аэродром. Все было спокойно. В низинах залег туман, только что взошло солнце. Леня кружил над аэродромом и зорко осматривался по сторонам. Вдруг... Он заметил, что по оврагу, маскируясь местностью, шел бомбардировщик противника «Юнкерс-88». амелен внезапно для врага свалился сверху. Но противник оказался стреленной птицей, начал искусно маневрировать и уклоняться. Вражеские стрелки открыли бешеный огонь. Амелин не отступил, зашел в хвост вражескому самолету. Тот сбросил бомбу, очевидно рассчитывая, что машина Амелина попадет в взрывную волну, и он отвяжется от неутомимого советского истребителя. Амелина сильно тряхнула взрывной волной и отбросила в сторону, но его воля к победе и упорство были так сильны, что он не только не прекратил преследование, но еще злее стал наседать на врага. Противник пошел на другую хитрость, направил свой самолет на ветряную мельницу, Надеюсь, что Амелин сгоряча не заметит, ее и врежется, но Леня разгадал и эту уловку врага. Он молниеносно рассчитал расстояние и проскочил в сторону, цепая фашистский юнкер с огненными трассами. Стрелок врага замолчал, очевидно, был убит. Противник, однако, не сдавался. Юнкер стал снижаться к врагу, так, что казалось, вот-вот врежется в землю. Перед самым оврагом немец взмыл вверх. Амелин дал еще одну очередь по вражеской машине. Но вдруг он услышал странный треск, приглушенный шумом мотора. Сердце у Лени сжалось. Что-то случилось с машиной. Жаль самолет. Обидно после такого поединка упустить врага. Бомбардировщик ушел, хотя Амелин был уверен, что улетит он недалеко и где-нибудь упадет. Самолет Амелина терял скорость. Мотор сильно трясло, и все же Леня привел машину на свой аэродром. Мы побежали к нему навстречу. Вернулся старый друг. Крепко пожимаем ему руку, он докладывает командиру подорожному, что самолету противника не уйти далеко, на Юнкерсе уже появилось пламя. Амелин улыбается, но лицо его от усталости серое. Он снял шлем, я смотрю на него и не верю глазам. «Леня, да ты седой!» – кричу я. На висках моего сверстника появилась седина. Мы с уважением смотрим на него. Сколько он пережил, передумал за несколько минут пребывания в воздухе. Немного погодя, пришло донесение, что «Юнкерс», пролетев 8 километров, упал. У Лёни на счету появился первый сбитый самолет. Экипаж был взят в плен. Оказалось, немцы везли на Ю-88 важные секретные документы. Они хотели ранним утром перелететь прямым путем из Белгорода в Орёл и там договориться о взаимодействии. Амелину было обидно, что он не видел, как падал немецкий бомбардировщик.